Глава 22 Створки тяжелых бронированных ворот ползли в стороны так нестерпимо медленно, что Вальхему хотелось подойти и подтолкнуть их. В постепенно расширяющийся проем он видел припавшую к земле фигуру Аврума, озаряемую красными сполохами аварийных огней. Ему стоило немало усилий, Остаться на месте и не кинуться к нему, чтобы прижаться к жесткой черной чешуе старого друга. И не только потому, что сейчас Аврум все равно его бы не услышал, но и потому, что стазис поля крайне недоружелюбно относилась к любому, кто с сдуру сунет в него руки. Можно ведь и калекой на всю жизнь остаться. Послышался глухой удар, означающий, что ворота наконец открылись до конца, и натужное гудение приводов стихло. Осталось только завывание сирен и гул, грохочущий в ушах крови. Настал тот самый момент. Момент истины. Вальхем медленно поднял руку. «Кро, не делай этого!» — заорал Дерг, сдернув со стойки микрофон и включив громкую связь. «Аврум всех нас убьет!» Он прижался к окну обзорной галереи, откуда был виден и открытый восьмой отсек и застывшая перед ним крохотная фигурка Вальхема, и самокранно в скафандре, стоявшая чуть поодаль, из-за чьей спиной воздушалась громада архангела, готового в любой момент вступить в бой, если потребуется. «Что здесь происходит?» Влетевшая следом за ним трассе подскочила к соседнему окну и испугно ойкнула, мгновенно оценив ситуацию. «Вот черт!» — согласился с ней подоспевший следом Фригейл. Вальхем обернулся, бросив отрешенный и равнодушный взгляд на их, прижавшиеся к стеклу лица. Судя по всему... Он уже находился по ту сторону жизни и смерти, где мнение других людей не имеет ни малейшего значения. «Вальхи, не делай этого!» — закричала Трасси, в голосе которой зазвучали панические нотки. «Ты же погибнешь!» «Значит, так тому и быть!» Парень снова отвернулся к распахнутым воротам восьмого отсека, словно напрочь позабыв про наблюдающих за ним людей. «Кро!» — буквально взмолился Дьерк. «Остынь! Подумай хорошенько!» «Стоят ли твои идеи и теории того, чтобы ради них жертвовать жизнью?» «Если ты не готов отдать за свою идею жизнь, так черту такую идею!» — ответила Круанна, занеся палец над панельной управления. «Но вы ставите под угрозу и жизни всех нас!» «Так вам же была рекомендована эвакуация, разве нет? Что вы в таком случае здесь делаете? Я вас сюда не приглашала». Кроа, прекрати! Ты же знаешь, иногда для того, чтобы получить ответы на вопросы, и узнать что-то новое, требуется переступить черту, за которой может лежать смерть, — меланхолично заговорил Свилейн, опершийся на стекло обеими руками и широко распахнув глаза, наблюдая за разворачивающимся внизу действом. — Тот, кто не побоится сделать этот шаг, тот и получит все лавры. — Но Вальхи может погибнуть, — проскулила Атрасия. — Или так, — пожал плечами Свил. — Ты с ума сошел, — рявкнул герг Что ты тут вообще несешь? «Вы там про собой договоритесь для начала», — недовольно огрызнулась Круанна. «А потом уже нам нотации читайте. Вальхи, ты готов?» «Нет», — завопила рыжеволосая девчонка, ударив кулачками по толстому стеклу. Но Вальхим ее не слышал. «Да, выключайте». Он вскинул вверх правую руку и резко опустил ее вниз, давая команду на отключение стазис-поля. И Круанна, отрывисто кивнув, ткнуло чешуйчатым пальцем в соответствующую кнопку. Окружающий мир немедленно полыхнул, поглотивший все вокруг ослепительно-лиловой вспышкой, а в ушах остался звенеть пронзительный визг трассе. Ноздрей Волхема коснулся запах гари и раскаленного металла, из чего он сделал логичный вывод, что все еще жив. Мальчишка открыл глаза и некоторое время рассмотрел Аврума, все орудия которого были нацелены на его скромную персону. Вальхем слышал, как за спиной у него шипит и потрескивает оплавленный бетон, но не решался обернуться, чтобы не вспугнуть это невероятное мгновение. «Вальхи!» — проркотал Аврум, словно сомневаясь в реальности происходящего. В конце концов, он оказался в одно мгновение перенесен с дворцовой площади Экверенса из самого пыла битвы в какую-то пустую бетонную коробку, где вместо противника перед ним неожиданно предстал его маленький друг. Тут любой засомневается. «Все хорошо, Аврум. Все хорошо». Вальхем сделал шаг вперед, с трудом переставляя деревеневшие ноги и чувствуя, как по его щекам катятся слезы. «Мы в безопасности, среди друзей. Все хорошо». Он протянул руку и коснулся черной морды огромного монстра. «Война закончилась». Не вытерпев, Вальхем бросился вперед, обвил руками шею Аврума и еще раз прошептал: Все хорошо. Послышалось гудение и клацание втягиваемых внутрь орудий, и черная чешуйчата лапа немного робко обняла мальчишку. Я рад, что с тобой все в порядке, Вальхе. Но что со мной произошло? Как долго я спал, и где мы находимся? Я все тебе объясню. «Обязательно! Но сначала...» Вальхем обернулся настоящую чуть поодальку рану, которая, убедившись, что угроза миновала, уже успела снять шлем. «Думаю, сперва тебя нужно познакомить с моими новыми друзьями». Улыбнувшись, женщина коснулась своей панели управления, и в тот же миг на пол с громким стуком посыпались облеплявшие Аврума заряды. Из дальнего конца ангара донесся щелчок разблокированного замка и в помещение вихрем ворвалась розовая байковая комета со взъерошенными рыжими волосами. Один тапок трасси потеряла где-то по дороге, но это ее не остановило, и она звонко шлепала босой ногой по каменным плитам. Девчонка перепрыгнула через оставшийся в бетоне еще дымящийся след от выстрела и со всего разбега врезалась в Вальхема, едва не сбив его с ног. «Какой же ты сосранец, Вальхи!» Трасси повисла у него на шее, громко шмыгая носом. «Какой же ты идиот!» «Ну...» Но... — он осторожно приобнял ее, немного растерявшись от такого напора. «Иногда просто необходимо быть немного идиотом, чтобы сделать то, на что нормальные люди не решаются». Девчонка отстранилась, подняв на Вальхема заплаканное лицо, а потом внезапно влепила ему трескучую пощечину. «Придурок!» — буркнула она и снова бросилась ему на шею, сопя и всхлипывая. «Думаю, ты имела на это полное право», — прошептал Альхем. «Эй, молодежь!» — послышался голос подошедшего Дерка. «Вы там определитесь, наконец, что ли? Вы или обнимаетесь, или тумаки друг другу отвешиваете. Давайте уже что-нибудь одно». Он являл собой довольно странное зрелище. Босой, в одних трусах, с розовым тапком трасси в руке, посреди огромного ангара с боевой техникой. Выглядывавший из-за его спины фрек и свил, хотя бы успели накинуть халаты, а потому Дерг заметно выделялся даже на их фоне. «Не мешай, они сами разберутся», усмехнулась подошедшая круана, за спиной у которой Архангел, сложив крылья, понуро побрел обратно в свой отсек. Казалось, ему было досадно, что сегодня ему не дали возможности себя показать, но на него никто не обратил внимания. «А с тобой, моя дорогая...» «У нас потом будет отдельный, серьезный и обстоятельный разговор!» Дирк грозно наставил на женщину указательный палец, что выглядело довольно комично, учитывая то, как его скудный гардероб смотрелся на фоне ее грозного боевого скафандра. «Будет, будет, не волнуйся!» Круана закатила глаза. «Но давай сначала с делами здесь разберемся, хорошо?» «А куда деваться?» Недовольно буркнул Дерг, снова повернувшись к Каврому и недовольно уперев руки в бока. — Думаю, учебное расписание на завтра можно выбросить в помойку. В трассе, тем временем, совладав, наконец, со своими эмоциями, отпустила Вальхема, вытирая рукавом мокрые щеки, и рядом с ней выросла широкоплечья фигура Фригейла. — Ну ты и даешь! — воскликнул он, не скрывая своего восхищения. — Это было чистейшим безумием! Рек покосился на нависающую над ними темную громаду аврама который, похоже, до сих пор не мог сообразить, что вокруг вообще происходит. Но Вальхем выглядел спокойным, а потому он просто терпеливо ждал, когда все более-менее прояснится. «Встать на пути у такой махины!» темноволосый брат покачал головой. «Я бы, пожалуй, струхнул. Мне и сейчас-то не по себе». «Аврум, мой друг, это было единственным способом его спасти», развел руками Вальхем и оглянулся на трассе. «А еще и немного псих». «Да все мы тут слегка сумасшедшие». «Даже у меня изрезка проскакивает», — Регейл усмехнулся и протянул ему руку. «Ты уж не обессудь». «Брось в рек! Какие еще обиды?» — Вальхем ответил ему крепким рукопожатием. «Мы здесь все в одной лодке. Если будем собачиться по всяким посикам, то очень скоро пойдем ко дну». «Отлично сказано, Вальхи», — подошедшая к ним Круана положила мальчишкам руки на плечи. «Тем более, что теперь у нас работает только прибавилось». Она повернулась к Авруму, и они некоторое время молча друг друга изучали. Чешуйчатый черный монстр и закованная в подобный чешуйчатый боевой скафандр женщина. И глядя на них со стороны, нельзя было не признать, что они друг друга стоили. — Это Круана, мой наставник, — спохватившись, представил ее Вальхем. — Именно она помогла мне сегодня освободить тебя. — Рад знакомству, — осторожно пророкотал Аврум, чуть качнув огромной головой. «Надеюсь, архи твой жутковатый друг, не откажется ответить на несколько наших вопросов?» «Ну не прямо же сейчас!» — воскликнула Трассия, ловя ногою возвращенный ей дерком тапок. «Дайте хоть дух перевести». «Действительно!» — поддержал ее дерк, который уже начинал зябнуть. «Для начала неплохо бы тут порядок навести. Заряды убрать, дыру в стене заделать. «Ну и позавтракать, если уж на то пошло!» — подал голос молчавший все это время Свилейн и всегда отличавшийся максимально рациональным подходом к действительности, какой бы она ни была. «Пытаться снова уснуть, думаю, уже бесполезно. И мне кажется, Аврум имеет право на более комфортное жилище, нежели эта тюремная камера», — решительно заявил Вальхем. «Он больше не арестант. Он теперь один из нас». «Обязательно», — кивнула Круанна. «Но сперва, как верно заметил Свил, неплохо бы и подкрепиться. Такие сильные переживания здорово возбуждают аппетит». Со всем остальным разберемся после. И что-то мне подсказывает, что впереди нас ждет немало откровений, способных радикально расширить наши знания как о предыстории последней войны, так и о ней самой». «Как бы эти новые знания не перевернули с ног на голову вообще все наши представления об окружающем мире», — недовольно буркнул Герк. «Ну так это же здорово», — воскликнула Трассия, искренне не понимающая причин его пессимизма. «Вот и посмотрим, кто из нас окажется прав», — дерг хлопнул в ладоши. «Ну ладно, хватит трепаться. Через полчаса встречаемся в столовой». «Дождись меня, хорошо?» — Вальхем снова прижался к шершавому боку Аврума. «Я ненадолго». «Не волнуйся. После нескольких сотен лет в земле и месяцев стазиса, какие-то полчаса — сущий пустяк. Не торопись». Теперь нам спешить некуда. У нас еще будет время все спокойно обсудить. Вальхем помчался догонять остальных, перепрыгнув по дороге оставленную в полу оплавленную борозду. Авром растянулся на бетонных плитах, положив голову на передние лапы точно верный пес, ожидающий своего хозяина, и, кажется, даже задремал. Конец четвертой книги.